Техника массажа. Поза массируемого сидя или лежа. Массаж производит одной или двумя руками. При массаже одной рукой другой фиксирует массируемую конечность и помогает захватывать мышцы, на которые воздействуют. Массажные движения следует проводить по ходу лимфатических сосудов, по направлению к лимфатическим узлам, область локтевого сгиба подмышечной впадины. Вдоль лучевой кости, по задней поверхности плеча и через дельтовидную мышцу завершить обхватывающее поглаживание в области надключичного лимфатического узла. Затем обхватывающее поглаживание по локтевой кости по передней поверхности плеча и завершить движение в области подмышечного лимфатического узла. Массаж кисти. Производит поглаживание плоскостное, щипцеобразное по тыльной поверхности кисти, начиная от кончиков пальцев до средней трети предплечья. Затем массирует отдельно каждый палец по направлению к его основанию по тыльной, ладонной и боковой поверхностям. Растирание по ладонной и боковой поверхностям каждого пальца и кисти. Круговое, прямолинейное, штрихование, пиление, гребнеобразное. Разминание, щипцеобразное надавливание, сдвигание, растяжение, вибрация, пунктирование, поколачивание, встряхивание, приемы точечного массажа, пассивные и активные движения. Массаж предплечья. производит поглаживание области локтевого сгиба, Плоскостное, обхватывающее, гребнеобразное, щипцеобразное, граблеобразное, глажение. Растирание прямолинейное, круговое, спиралевидное, пеление пересекание, штрихование, строгание. Разминание продольное, поперечное, валяние, надавливание, сдвигание, растяжение вибрация поколачивания похлопывание руление встряхивание непрерывистое лобильное стабильное приемы точечного массажа линейного локального массаж локтевого сустава производится поглаживание круговое плоскостное Растирание прямолинейное, круговое, спиралевидное, штрихование, надавливание. Вибрация точечная, пунктирование. Разминание щипцеобразное, сдвигание. Растягивание, надавливание. Движения пассивные и активные. Массаж плеча. Производится поглаживание в направлении подмышечной ямки, плоскостное, обхватывающее, щипцеобразное. Растирание прямолинейное, круговое, спиралевидное, пересекание, пиление, штрихование, строгание. Разминание, валяние, поперечное, продольное, сгибатели и разгибатели разминают отдельно. Растяжение, сдвигание, щипцеобразное, надавливание. Вибрация, сотрясение, пунктирование, поколачивание, похлопывание, рубление, встряхивание, точечный массаж. Массаж плечевого сустава. Производит поглаживание плоскостное обхватывающее, щипцеобразное, глажение, граблеобразное, растирание круговое, прямолинейное, спиралевидное, штрихование, разминание, надавливание, вибрация точечная, пунктирование, движения пассивные, активные. Массирует сначала дельтовидную мышцу, а затем плечевой сустав. Если массажист находится перед пациентом, то для лучшего доступа массируемому предлагают заложить руку за спину. Если сзади, то больной кладет руку на другое плечо. Нижняя поверхность суставной сумки становится более доступной для массажиста при отведении руки в сторону или помещение ее на плечо массажиста. Показания. Заболевания и травмы мягких тканей, костей, суставов. Заболевания сосудов, периферических нервов. Кожные заболевания.